Феодальные права остаются. Когда национальное собрание вновь собралось 5 августа и стало придавать форму законных постановлений, происшедшему накануне отречению привилегированных сословий от своих прав, в нем сразу сказался его собственнический дух. Оно стало отстаивать все денежные права, связанные с теми самыми феодальными правами, от которых оно отказалось за несколько часов перед тем. Во Франции еще существовали тогда под названием право мертвой руки баналитетов и так далее различные остатки прежнего крепостного права. Во Франш-Конте, в Неверне, в Бургундии были еще крестьяне, подчиненные так называемому праву мертвой руки. Они были крепостными в полном смысле слова, то есть не могли продавать своей земли или передавать ее по наследству иначе, как детям. живущим с ними. Они оставались таким образом сами и их потомки, прикрепленными к земле. Сколько их было, в точности неизвестно, но предполагает, что цифра в 300 тысяч, которую приводит Бонсерф, наиболее вероятна. А Рядом с этими крестьянами, подчиненными праву мертвой руки, Существовало еще много свободных крестьян и даже горожан, на которых, тем не менее, продолжали лежать разного рода личные повинности по отношению к их бывшим помещикам или по отношению к бывшим владельцам земель, купленных ими или снимаемых в аренду. Примечание. Сущность крепостной зависимости состоит в прикреплении к земле. Всюду, где крепостное право существовало в продолжении нескольких веков, помещики получили также от государства известные права над личностью крепостного, вследствие чего крепостное состояние представляло собой, например, в России с конца XVIII века, положение, приближающееся к рабству. Вот почему в разговоре часто смешивают крепостную зависимость с рабством. привилегированным сословием дворянному духовенству принадлежало тогда вообще говоря около половины всех земель в каждой деревне кроме того они взимали разные феодальные платежи с земель принадлежавшие крестьянам исследователи занимавшиеся этим вопросом говорят что уже в то время мелкие собственники были во Франции очень многочисленны Но, прибавляет Саньяк, лишь немногие владели землей в полной собственности и не обязаны были платить хотя бы чинше или какой-нибудь другой подойти в качестве признания помещичьего права владения. Почти со всех земель платилось что-нибудь деньгами или частью урожая какому-нибудь владельцу. Повинности этого рода были очень разнообразны, но их можно разделить на пять разрядов. Первый. Повинности личные, часто удивительные, остатки личного крепостного права в некоторых местах. Например, крестьяне обязаны были ночью колотить палками по воде в пруду, чтобы лягушки не мешали барину спать. Второе. Повинности денежные и всевозможные повинности и барщины натурой и трудом в уплату за действительный или предполагаемый наем земли. В числе этих повинностей входили право мёртвой руки и земельная барщина, то есть курве-рели. Примечание. Рил противополагается здесь персонелу и означает обязательства, связанные с вещью, то есть с владением землей. Чинш, Шампарт. Земельная рента и подати при продажах и наследовании. Луц-Этвентес. Третье. Различные платежи, вытекающие из принадлежащих помещику разных монополий, то есть сборы с внешних и внутренних таможен, плата за пользование амбаром или весами помещика, его мельницей, прессом для выжимания виноградного сока, сельской печью, в которой крестьяне поочередно пекли хлеб и тому подобное. Четвертое. Судебные пошлины. взимавшиеся помещикам там, где ему принадлежало право суда, штрафы, пошлины и так далее. И, наконец, пятое, исключительное право помещика охотиться на своих собственных и на крестьянских землях, а также право держать голубятни и парки для кроликов, что составляло почетную привилегию, ценившуюся очень высоко, но очень тяжело ложилось на крестьян и фермеров, поля и посева которых истреблялись голубями и кроликами. Все эти права были в высшей степени стеснительны и обходились крестьянам очень дорого, даже тогда, когда они приносили помещику мало дохода или даже никакого. Бонсерф в своем замечательном труде указывает на тот факт, что начиная с 1776 года помещики, почти все обедневшие, а главным образом их управляющие, начали сильно прижимать арендаторов и крестьян, чтобы получать с них по возможности больше доходов. В 1786 году был даже произведен во многих местах пересмотр земельных росписей, уставный грамот с целью повышения феодальных платежей. И вот теперь собрание, провозгласив отмену всех пережитков феодального строя, когда ему пришлось выразить все эти отказы от привилегий в форме определенных законов, отступило и стало на сторону владельцев. Казалось бы, например, что раз помещики сами отказались от права мертвой руки, то о нем больше не может быть и речи. и остается только придать этому отказу форму закона. Но даже и по этому вопросу начались прения. Пытались установить различия между личной зависимостью, майнмурте персонели, которая должна быть уничтожена без вознаграждений, и майнмурте релли, которая связана с землей и передается от одного владельца другому при аренде или покупке земли, а потому подлежит выкупу. И если собрание, наконец, решило отменить без выкупа все права и обязанности, как феодальные, так и чиншевые, связанные с вечными или личным правом мертвой руки и с личной зависимостью, то оно устроило так, что и здесь, даже в этом вопросе, осталось некоторое сомнение во всех тех случаях, когда право мертвой руки трудно было отделить от феодальных прав вообще. Тот же шаг назад был сделан собранием в вопросе о церковной десятине, платимой духовенству. Десятина доходила, как известно очень часто, до пятой части, или даже до четверти всего урожая. Притом духовенство требовало даже свою долю сена, собранных орехов и тому подобное. Эта подать ложилась на крестьян очень тяжело, особенно на бедняков. Поэтому 4 августа духовенство отказалось от всех форм десятины натуры с условием, однако, что эти платежи будут выкуплены плательщиками. Но так как при этом не указывались ни условия выкупа, ни процедура, посредством которой выкуп будет происходить, то отказ сводился к простому пожеланию. Духовенство соглашалось на выкуп. Оно позволяло крестьянам, если они захотят и смогут, выкупать десятину, устанавливая ее стоимость по соглашению с владельцем. Но когда 6 августа захотели формулировать относящийся к десятине закон, то собрание встретилось с крупным затруднением. В продолжение ряда веков отдельные духовные лица продавали свои права на взимание десятины частным людям. Такие десятины назывались «светскими», или закрепленными – энфеодес и по отношению к ним собрание сочло выкуп совершенно необходимым ради охраны права собственности последнего покупателя. Мало того, десятины, платимые крестьянами самому духовенству, оказались в речах некоторых ораторов собрания как бы налогом, который нация платит для содержания своего духовенства, и мало-помалу, по мере обсуждения этого предмета в собрании, Взяла вверх мнение тех, кто говорил, что о выкупе десятины может быть речь только в том случае, если нация возьмет на себя обязанность платить духовенству правильные жалования. Эти прения продолжались целых пять дней, до 11 числа, когда несколько священников, а за ними и архиепископы, заявили, что они приносят десятину в жертву Отечеству, а в остальном полагаются на справедливость и щедрость нации. Таким образом было решено, что все виды десятины, платимые духовенству, будут отменены, но до тех пор, пока не на... будут найдены иные средства на покрытие жалования духовенству. Десятина должна платиться по-прежнему. Что же касается до дозакрепленной десятины, то она должна будет выплачиваться до тех пор, пока не будет выкуплена. Можно себе представить, какое разочарование и какие волнения вызвало такое постановление среди крестьян. Десятина отменялась в теории, но на деле должна была взиматься по-прежнему. До каких пор, спрашивали крестьяне, пока государство не найдет средств платить духовенству как-нибудь иначе. А так как финансовое положение государства ухудшалось, то крестьяне вполне справедливо начали сомневаться в том, что десятина будет когда-либо уничтожена. Безработица и революционные бури неизбежно затруднили поступление налогов. А в то же время расходы на новые судебные учреждения и на новую администрацию неизбежно возрастали. Демократические реформы всегда обходятся очень дорого. И только малу по малу народу. среди которого происходит революция, удается восстановить равновесие бюджета и покрывать вызванные революцией издержки. Пока крестьяне, стало быть, должны были платить по-прежнему десятину, и до самого 1791 года десятину продолжали взыскивать с них очень строго. А так как они больше платить не хотели, то собрание издавало против недоимщиков закон за законом, со всевозможными карательными мерами. То же самое нужно сказать и о праве охоты. В ночь 4 августа дворяне отказались от этого права. Но когда пришлось точно выразить в законе, что значил их отказ, то оказалось, что он должен был означать только то, что право охоты предоставляется всем и каждому. Между тем, собрание отступило перед таким решением и ограничилось тем, что распространило право охоты на своих землях, на всех собственников или владельцев недвижимых имуществ. Но даже и здесь, в окончательной редакции закона, были оставлены неясности. Собрание отменило исключительное право охоты и право держать открытые парки для кроликов и заявило, что всякий собственник имеет право истреблять сам или поручать другим истреблять дичь исключительно на своих наследственных землях. Херетагис. Распространилось ли это разрешение на арендодаторов или нет, оставалось под сомнением. Впрочем, крестьяне не стали ждать разрешения начальству, и не стали обращаться к судам за разрешением сомнений. Они истолковали постановление 4 августа в свою пользу, и тотчас же после 4 августа принялись истреблять помещичью дичь. В течение долгих годов они видели, как голуби и кролики уничтожали их посевы, и теперь, не дожидаясь ничего разрешения, они сами стали истреблять разорителей. Наконец, в самом важном вопросе. в вопросе о феодальных правах, волновавшим больше 20 миллионов французов. Собрание, когда ему пришлось облечь в законную форму разные отказы, заявленные в ночь 4 августа, ограничилось простым провозглашением в принципе уничтожения феодальных прав. «Национальное собрание совершенно уничтожает феодальный строй», гласил первый пункт его постановления 5 августа. Но дальнейшие пункты постановлений, сделанных от 6 до 11 августа, объясняют, что совершенно исчезает только личная зависимость, как унизительная для достоинства человека. Все же остальные повинности, каковы бы ни были их происхождения и природы, остаются. Они могут быть выкуплены со временем, но в августовских постановлениях ничто не указывает, когда и на каких условиях сможет произойти выкуп. не назначается никакого срока для выкупа и не дается никаких указаний относительно процедуры, посредством которой выкуп может быть совершен. Нет ничего, ровно ничего, кроме принципа, кроме высказанного желания. А пока крестьяне должны платить все по-прежнему. В этих постановлениях 5-11 августа 1789 года было даже нечто худшее. Они открывали путь одной мере, которая могла сделать выкуп совершенно немыслимым. И такую меру собрание действительно провело 7 месяцев спустя. В феврале 1790 года оно обязало крестьян выкупить разом все феодальные платежи, падавшие на покупщика или арендатора земли, и тем сделало выкуп совершенно недопустимым для них. Саньяк в своем интересном труде замечает, что Деменье предлагал такого рода меру еще 6 и 7 августа. И вот как мы увидим ниже. Собрание издало в феврале 1790 года закон, по которому стало невозможным выкупать повинности, связанные с владением землей, не выкупая вместе с тем и повинности личных, то есть крепостного происхождения, хотя эти последние были уже уничтожены декретом 5 августа 1789 года увлеченный энтузиазмом, с каким была встречена в париже и во всей франции весть о заседании 4 августа историки не останавливаются достаточно на тех ограничениях первого параграфа своего постановления которые собрание внесло в последующих заседаниях от 5 до 11 августа Даже Луи Блан, приводящий в главе отношения революции к собственности, все необходимые данные для того, чтобы судить о содержании августовских постановлений, по-видимому колеблется, словно он боится разрушить красивую легенду. Он только вскользь упоминает об этих ограничениях и даже старается оправдать их, говоря, что логика фактов осуществляется в истории далеко не так быстро, как логика идей в голове мыслителя. Но эта неясность, эти сомнения, эти колебания, которыми собрание ответило крестьянам на их требования ясных и точных мер для уничтожения старых злоупотреблений, сделались источником жестокой борьбы в течение четырех последующих лет. Только четыре года спустя, после исключения жерандистов из конвента в июне 1793 года, удалось поставить Во всей целости вопрос о феодальных правах и разрешить его в духе первого пункта постановления 4 августа. Примечание. Бюше и Ру видят в заявлениях 4 августа лишь необходимую уступку, вытекавшую неизбежное испрение о декларации прав человека. Большинство было заранее согласно с этой декларацией, а ее принятие влекло за собой уничтожение привилегий. Интересно, как сообщила о ночи 4 августа мадам Элизабет, сестра короля своей приятельницы госпоже де Момбелес. «С энтузиазмом, достойным французского народа, — пишет она, — дворянство отказалось от всех феодальных прав и от прав охоты. Туда же войдет, я думаю, и рыбная ловля. Духовенство точно так же отказалось от десятины, треб и возможности иметь несколько бенефиций одновременно, Надеюсь, что это прекратит поджоги замков. Их сожжено 70. Теперь, сто лет спустя, жаловаться на поведение национального собрания не приходится. В сущности, оно сделало все, чего только можно было ожидать от собрания собственников и буржуа. Может быть, оно сделало даже больше. Оно провозгласило принцип громадной важности и тем, как бы призывало народ идти дальше. Но иметь в виду сделанные им ограничения необходимо, потому что, если мы примем в точном смысле первый пункт декрета 4 августа, в котором говорится о полном упразднении феодального строя, мы рискуем не понять ни истории последующих четырех годов революции, ни той жестокой борьбы между революционерами, которая произошла в конвенте в 1793 году. Постановление собрания встретили страшное сопротивление. Если, с одной стороны, они нисколько не удовлетворили крестьян и послужили сигналом к новому взрыву крестьянского восстания, то, с другой стороны, дворянство, высшее духовенство и король увидели в них попытку ограбить привилегированные сословия. С этого момента началась против революции подпольная, неустанная и все более и более ревностная агитация. Собрание думало, что охраняет права земельной собственности, и в обыкновенное время подобный закон мог бы даже достигнуть этой цели. Но все те, кто был тогда на местах, понимали, что ночь 4 августа нанесла решительный удар всем феодальным правам, что августовскими постановлениями Хотя они и требовали выкупа, все-таки на деле уничтожались феодальные права. Весь общий смысл этих постановлений, в том числе уничтожение десятины, права охоты и других привилегий, показывал народу, что его права выше исторических прав собственности. В августовских постановлениях заключалось осуждение во имя справедливости всех унаследованных привилегий феодализма. Теперь уже ничто не могло дать этим правам их прежнюю неприкосновенность в глазах крестьян. Христиан. Крестьяне поняли, что феодальные права осуждены и вовсе не стали выкупать их. Они просто перестали платить. Но собрание, у которого не хватило смелости несовершенно отменить феодальные права, не установить возможный для крестьян способ выкупа, Создало этим то неопределенное положение, которое должно было вскоре породить гражданскую войну во всей Франции. С одной стороны, крестьяне увидели, что им ничего не следует выкупать, ничего платить, что нужно продолжать революцию, чтобы добиться уничтожения феодальных прав без выкупа. А с другой стороны, богатые люди поняли, что в августовских постановлениях еще нет ничего определенного. что этими постановлениями еще ничего не сделано, кроме принесения в жертву право мертвой руки и право охоты, и что, став на сторону контрреволюции и короля, как ее представители, им еще удастся, может быть, сохранить и феодальные права, и земли, когда-то отнятые ими и их предками у деревенских общин. Король, следуя вероятно мнению своих советников, отлично понял, чего ждет от него контрреволюция. Он увидал, что ему предстоит сделаться объединяющим символом защиты феодальных привилегий, и он поспешил написать архиепископу города Арль, что никогда, иначе как под давлением насилия, он не даст своего согласия на августовские постановления. «Принесенная жертва двух первых сословий государства, прекрасно, — говорит он, — Но все, что я могу сделать, это выразить мое уважение перед ней. Я никогда не соглашусь лишить мое духовенство и мое дворянство их имущества. Я не дам свои санкции таким законам, которые разорили бы их». И он действительно отказывался дать свое согласие на законное обнародование этих постановлений до тех пор, пока народ не привез его как пленника в Париж. И даже тогда, когда он уступил, Он сделал все, что мог вместе со всеми имущими классами, духовенством, дворянством и буржуазией, чтобы эти постановления собрания не вылились в форму законов, чтобы они остались мертвой буквой. Мой друг Джеймс Гильон, который был так добр, что прочел всю мою рукопись, написал по вопросу о королевской санкции постановлением 4 августа следующие весьма ценные примечания. который я привожу целиком. Вот оно. Собрание имело власть учредительную и законодательную, и много раз заявляло, что его действия в качестве власти учредительной независимо от власти короля. Королевская санкция требовалась только для законов. Постановления собрания назывались декретами, до получения санкций и законами после. Акты 4 августа были учредительного характера. Собрание формулировало их в виде постановления – аретес, но ни минуты не думала, что разрешение короля нужно было для того, чтобы привилегированные классы могли отказаться от своих привилегий. Характер этих постановлений, или этого постановления, так как о них упоминает то во множественном, то в единственном числе – виден из девятнадцатого и последнего параграфа, в котором говорится: Национальное собрание займется тотчас же после конституции составлением законов, необходимых для развития начал, высказанных в настоящем постановлении, который будет немедленно разослан господам депутатам по всем провинциям и так далее. 11 августа текст постановления был окончательно принят Вместе с тем собрание дало королю титул восстановителя французской свободы и решило отслужить молебен в дворцовой часовне. 12 августа председатель собрания Ле-Шапелье отправился к королю узнать, когда он пожелает принять собрание для этого молебна. Король назначил прием на 13 в 12 часов. 13-го все собрание является во дворец, председатель произносит речь. в которой он нисколько не просит короля санкционировать решение собрания, а только объясняет королю, что именно сделало собрание, и сообщает о данном им королю титуле. Людовик XVI отвечает, что принимает титул с благодарностью, приветствует собрание и выражает ему свое доверие. Затем в часовне отслужен был молебен. Что король тайным образом выражал архиепискому? Арльскому, совсем иные чувства, это не важно. Здесь речь идет лишь о том, что он делал публично. Итак, в первое время король публично не оказал ни малейшего сопротивления постановлениям 4 августа. Но 12 сентября вследствие происходивших в стране волнений партия патриотов предложила в видах успокоения страны придать постановлениям 4 августа форму торжественной декларации. Для этого большинство решило представить эти постановления на санкцию короля, несмотря на сопротивление контрреволюционеров, которые предпочли бы, чтобы об этих постановлениях больше не было речи. Уже в понедельник, 14 сентября, патриоты увидали, однако, что слово «санкция» может вызвать недоразумение. В собрании речь шла как раз о задерживающем вето, то есть о праве задержать принятый собранием закон, который хотели предоставить королю, и Барнав заметил, что такое вето неприложимо к постановлениям 4 августа. В том же смысле говорил и Мирабо. Постановление 4 августа сказал он, составленные учредительной властью, поэтому они не подлежат санкции. Постановление 4 августа незаконны, а принципы и основные конституционные положения. И когда мы обратились к королю за санкции для актов 4 августа, вы собственно обратились к нему за обнародованием их. Тогда Леша Пелье предложил заменить по отношению к этим постановлениям слово «санкция» словом «обнародование» и прибавил «Я считаю, что постановление, которым его величество выразило свое бесспорное одобрение, как в письме, переданном им мне, когда я имел честь говорить от имени собрания в качестве представителя, так и служением благодарственного молебна в королевской часовне, не нуждаются в санкции короля». Тогда внесено было предложение, чтобы собрание отложило обсуждение стоящего на очереди вопроса вето до того времени, когда произойдет обнародование королем постановлений 4 августа. Общий шум. Заседание закрывается, никакого решения не принято. 15-го. Новые прения без результата. 16-го и 17-го говорят совсем о другом, о порядке престола наследия. Наконец 18-го получается ответ от короля. Он выражает свое одобрение общему духу постановлению 4 августа, но замечает, что по отношению к некоторым из них он может выразить свое согласие лишь условно. Затем он заканчивает следующими словами. Итак, я одобряю большую часть этих пунктов и санкционирую их, когда они будут составлены в виде законов. Этот ответ, затягивающий дело, вызвал большое неудовольствие. Депутаты повторяли, что от короля требуется только простое обнародование постановлений и что он не может отказать в этом. Было решено, что председатель отправится к королю и будет умолять его немедленно дать распоряжение об обнародовании. Ввиду угрожающего тона речей ораторов в собрании, Людовик XVI понял, что нужно уступить. Но и тут он стал придираться к словам. 20 сентября вечером он передал председателю Клермон Тонеру ответ, в котором говорилось, «Вы просили меня санкционировать постановление 4 августа. Я вам сообщил замечания, которые я мог сделать по поводу их. Теперь вы просите об обнародовании тех же самых постановлений, обнародованию подлежат законы. Но я уже сказал вам, что... одобряя общий дух этих постановлений, я издам распоряжение об их опубликовании по всему государству. Я не сомневаюсь, что смогу дать свою санкцию всем тем законам, которые вы издадите относительно разных предметов, указанных в этих постановлениях. Таким образом, если в постановлениях 4 августа выражены только одни принципы и теоретические взгляды, если мы напрасно стали бы искать в них конкретных мер, и прочего, то это потому, что таков и должен был быть характер этих постановлений, ясно определенное собранием в девятнадцатом пункте. 4 августа было провозглашено в принципе уничтожение феодального строя, затем было сказано, что собрание издаст законы для проведения этого принципа в жизнь, и что это будет тогда, когда будет закончена Конституция. Можно, если угодно, критиковать такой метод работы, избранный собранием, но нужно заметить, что оно никого не обманывало и не изменяло своему слову тем, что не издавало законов сейчас же, раз оно обещало издать их лишь после Конституции. А когда в сентябре 1791 года Конституция была закончена, учредительному собранию пришлось удалиться и уступить место законодательному собранию. Это примечание Джемса Гильома проливает новый свет на тактику учредительного собрания. Когда война крестьян против помещичьих замков поставила на очередь вопрос о феодальных правах, перед собранием было два выхода. Оно могло заняться выработкой законопроектов о феодальных правах, обсуждение которых заняло бы целые месяцы. или вернее годы ввиду разногласий среди самих представителей не привело бы ни к чему, кроме раскола в собрании, который привел бы к его распуску королем. В эту ошибку впала Русская дума 1905 года при обсуждении земельного вопроса. Или же оно могло ограничиться провозглашением нескольких основных начал, которые должны были послужить впоследствии основанием для составления законов. Собрание избрало второй путь. Оно поспешило составить в несколько заседаний ряд конституционных постановлений, которые королю, в конце концов, пришлось опубликовать. В деревнях же эти принципиальные постановления собрания послужили приглашением к отмене феодальных прав революционным путем. И настолько расшатали весь феодальный строй, что четыре года спустя конвент уже мог провести закон о полной отмене феодальных прав без всякого выкупа. Сознательно или нет, был избран этот второй путь. Во всяком случае, он оказался в целесообразии первого.